Глава третья Габи разбудил громкий шум. На улице разбушевалась самая настоящая буря, и какой-то сумасшедший истошно барабанил в дверь. Такое происходило впервые за ее недолгую практику. Молодая ведьма зажгла свечу и, жмурясь от света, осмотрела комнату. Гораций невозмутимо спал на ее платье. Казалось, ни буря, ни громкий стук его совершенно не беспокоили быстро накинув на плечи шаль габи подошла к двери и резко ее распахнула человек стоявший на пороге по-женски взвизгнул и схватился за сердце надеюсь у вас есть уважительная причина ломиться в мой дом посреди ночи невозмутимо спросила она госпожаве ведьма руперт находился на грани сердечного приступа проведенный не самым здоровым образом годы давали о себе знать нет «Пора уже остепениться и выйти на пенсию. Пусть молодое поколение бегает по плато во время бури и просит ведьму о помощи», – подумал Руперт, приходя в себя от пережитого шока. «Что случилось?» Теряя терпение, спросила ведьма, и стражник понял, если он сейчас же все не объяснит, то до пенсии точно не доживет. «Там мужик какой-то с неба свалился, головой шибко ударился», Мы с Сэмом и Бобом отнесли его в приют. Осмотреть бы. Зачем в приют? Вдруг он опасен? Опешила Габи. У нас же городская тюрьма есть. Последняя находилась в плачевном состоянии, но камеры с ржавыми решетками все еще закрывались на ключ, а значит, были пригодны для содержания преступников и подозрительных типов. Приют ближе, слабо добавил Руперт, и злой взгляд ведьмы заставил его съежиться. «Но вылитая бабка!» – подумал стражник. «Ведьмин хвост!» – выругалась Габи. Она быстро оделась, собрала в корзинку первые попавшиеся зелья и побежала вместе с Рупертом к приюту. Ливень барабанил по полям шляпы, пол и юбки мгновенно промокли, затрудняя шаги. Прилагая усилия, Габи спешила к Рут и Эдни, так как не особо доверяла стражникам. Сэм и Боб, сослуживцы-собутыльники Руперта, мялись около комнаты, в которой оставили незнакомца. Дверь в приют с грохотом открылась, и на пороге появилось нечто. Полы плаща развивались от порыва ветра, мокрые волосы словно щупальца свисали из-под остроконечной шляпы. Но страшнее всего было лицо. Зеленая влажная кожа обтягивала впалые щеки, выгодно подчеркивая сверкающие глаза. «Мама!» – прошептал Сэм и интуитивно спрятался за Боба. Примечательно, что до этого момента оба считали молоденькую ведьму вполне симпатичной. «Габи, слава богине, ты пришла!» Из комнаты вышла Рут. «Что с твоим лицом?» Ведьма не сразу поняла, в чем дело. Коснувшись кончиками пальцев щеки, она увидела зеленоватую маслянистую жижу. Девушка поспешно отвернулась, чтобы стереть маску с лица. Влажное льняное полотенце из корзины пришлось как нельзя кстати. Всучив Руперту мокрый плащ, Габи направилась в комнату к пострадавшему. «Он без сознания», – сказала Рут, пропуская ведьму к кровати. Габи поставила корзинку на тумбочку и склонилась над незнакомцем. Тот был бледен и истощен, половину лица закрывала кожаная маска – и первым делом Габи хотела ее убрать. Но та намертво прилипла к лицу мужчины. «Перчатка на левой руке тоже не снимается», – подметила Рут. Габи перевела взгляд на необычный предмет гардероба. Искусно пошитая вещь прилегала к пальцам, как вторая кожа. Она обтягивала запястье, локоть, предплечье и заканчиваясь плотным наплечником. Но больше всего ведьму поразила непропорциональность рук – Левая была крупнее. «Наш незнакомец непростой смертный», – сделала вывод Габи. «Перчатка и маска зачарованы. Единицы могут себе такое позволить». Ведьма аккуратно задрала его рубашку. Рут тут же вспыхнула и отвернулась. Не было жрице смотреть на голого мужчину, тем более, если он очень красив. Габи на секунду прикрыла глаза, приказывая себе не краснеть, и вернулась к пациенту. В нескольких местах образовались синяки и поверхностные магические ожоги. Последнее ни с чем нельзя было спутать. «Боже мой!» – прошептала Рут, все же тщательно осмотрев незнакомца. «Кто его так? Маги. Больше некому!» – ответила Габи, стараясь дышать как можно ровнее. «Удивительно, что он до сих пор жив. Ведьмы всеми фибрами души ненавидели грубое применение магии». По сути, прекрасную естественную силу оскверняли и использовали во вред. Маги не признавали никаких правил, им было неведомо чувство меры. Они потребляли, экспериментировали, выбрасывали и снова потребляли. Оставалось только догадываться, где этот человек перешел им дорогу. Взяв себя в руки, ведьма достала пузырек с тонизирующим зельем и, поддерживая голову незнакомца, влила содержимое в приоткрытые губы. Мужчина сразу пришел в себя и закашлялся. «Пей, пей, а то захлебнешься!» Ласково произнесла ведьма, и тот не стал сопротивляться. У него попросту не было на это сил. «Где я?» – осившим голосом спросил незнакомец, когда с зельем было покончено. «В Рокшире!» – ответила Габи, не давая ему возможности задать следующий вопрос. спросила сама. «Кто ты?» «Дагон». Девушки переглянулись. «Имя твое как?» на тон то громче произнесла ведьма, думая, что он ее не расслышал. «Дагон». «Слушай, Дагон, если ты думаешь, что на дурочек напал, то глубоко ошибаешься. За дверью стоят вооруженные до зубов стражники, и лучше тебе начать говорить. Что ты забыл в Рокшире?» С нажимом спросила Габи, Явно преувеличивая доблестную силу, трл завсегдатой в таверны. Даган почувствовал, как вокруг нее сгущается магия и невольно поежился. Габи не видишь ему плохо, — осадила ее Рут. Он, наверное бредит. Ты права! быстро согласилась ведьма, притворно улыбнувшись. Принеси горячего крепкого чая и обязательно положи туда немного сахара. Руд вышла из комнаты выполнять поручение. Даган вжался в изголовье кровати, приготовившись к худшему. Может быть, жрицу ей удалось провести, но он-то прекрасно видел мотивы злой ведьмы. Как только дверь закрылась, маленькая ручка больно впилась в горло Дагана. Ее магия пыталась проникнуть в сознание мужчины, чтобы выведать тайные страхи. Но не тут-то было. Природное сопротивление стало неприятным открытием для ведьмы и объяснила причину – по которой Даган остался жив после встречи с магами. «Не знаю, кто ты и откуда, но если пришел в Рокшир со злым умыслом, я, ведьма в седьмом поколении, уничтожу тебя». Дверь открылась, и Габи сделала вид, что поправляет Дагану подушки. «Вот, держите». Жрица протянула ему чашку с горячим напитком. Его руки были слабы и дрожали от малейшего напряжения, но с простой задачей все же справились. «Итак, господин, вас и вправду зовут Даган?» – спросила Рут, когда тот допил чай. Все это время ведьма стояла, скрестив руки, и внимательно следила за ночным гостем рокшера «Я мало что помню, но, кажется, именно так меня и зовут». Слабо улыбнулся Даган. «Что у тебя под маской?» – спросила ведьма. «Старые уродливые шрамы. Простите, я не люблю их показывать». Я могла бы взглянуть на них и исцелить. Ни один целитель не смог мне помочь. Так что оставлю свое уродство при себе. И все же я настаиваю. Габи. Рут с укором посмотрела на подругу, и та замолкла. Как вы попали в наш город? Простите, но все как в тумане. Помню бурю, удар молнии, и вот я лежу здесь, не имея ни малейшего понятия, кто я и откуда. Но имя свое, тем не менее, вспомнил, — заметила ведьма, явно не поверив в амнезию Дагона. — Да, вы точно подметили, госпожа ведьма. Габи фыркнула. — Уже поздно. — Выспитесь, господин Дагон. Возможно, после отдыха вы вспомните что-то еще. Рут улыбнулась и повернулась к ведьме. — Пойдем, Габи. Расспросы подождут до завтра. Та подарила Дагону на прощание долгий колючий взгляд и тихо прикрыла дверь. «Вы двое всю ночь, что под дверью стояли, ясно?» – послышался с той стороны приказ. «Боги! Да эта ведьма командует не хуже генерала!» – подумал Даган, проваливаясь в сон. Усталость, истощение и нервное перенабрежение взяли свое. «А где Эдна?» – спросила Габи, когда они с Рут зашли на кухню. «И не спалось, и она выпила одно из твоих зелий. Теперь только утром проснется!» – вздохнула жрица. Молока с печеньем? Габин не ответила. Шорох за печкой внимание ведьмы. Приложив палец к губам, она дала знак молчать и тихо прокралась к источнику шума. Ловким движением засунув руку за печь, ведьма с удивительным проворством вытащила Чумазова мальчишку. «Ай, госпожа ведьма, больно!» вырываясь захныкал Джейми, но цепкие пальцы Габин намертво вцепились в его ухо. «И как давно ты подслушиваешь?» – строго спросила она. «Я в туалет вставал, только и всего!» – пытался оправдаться сорванец. «Только не превращайте меня в жабу, госпожа ведьма!» Скрипнув зубами, Габи попросила ведьмовские силы дать ей терпение и отвела Джейми в спальню для мальчиков. Там не спали. Услышав шаги, ребятня тут же кинулась по кроватям. В принципе, у них был шанс провести Габи если бы не прокатившийся через всю комнату мяч. «Живо спать!» Ведьма подтолкнула Джейми к пустующей кровати. «Улегся?» «Да, госпожа ведьма!» Кротко пискнул мальчишка из-под одеяла. Она обвела взглядом комнату, медленно прошлась к самой дальней койке и обратно. «Промс-перебомс!» произнесла Габи несуществующее заклятие и собралась уйти. «Госпожа ведьма!» «А что это значит?» Спросил один из мальчиков, тем самым выдавая, что не спит. «Встань с кровати до рассвета и узнаешь!» Хмыкнула она. Все одеяльцы синхронно вздрогнули. «А если я захочу в туалет?» «Если в туалет, ничего не случится!» «А если я захочу попить?» «Утром попьешь!» «А если я не по-маленькому?» «Терренс!» Потеряла терпение ведьма, узнав говорящего. «В туалет можно!» В любом другом случае превратитесь в жаб. Я предупредила. Габи закрыла за собой дверь. Совсем распоясались разбойники. Проворчала она, возвращаясь на кухню. Через полчаса ведьма засобиралась домой. Попрощавшись с Рут, она зашла проверить стражников. Сэм и Боб дремали на стульях, неся на своих плечах тяжкую ношу охраны Рокшера. Сэм! Ласково позвала она на ушко ближайшего стражника. Тот разлепил сонные глаза и, поняв, кто к нему обращается, вздрогнул. «Еще раз уснешь, прокляну. Ты меня понял?» Побледнев, Сэм кивнул. С чувством выполненного долгой и спокойной душой Габи направилась домой.